Глава 19. Чёрный мотоциклист и мировые СМИ. «Покинь сию провинцию, дабы не рада тебе злобные хозяева её!» Москва. Охраняемая территория. Гостиница дипломатического корпуса США. Николас вышел из душа, бросил на диван махровое полотенце. Ходит по квартире обнажённый, Стоит у зеркала, изучает своё лицо. неожиданно падает на пол и усердно отжимается почти пятьдесят раз, резко переворачивается, ложится на спину и начинает поднимать одновременно туловище и ноги много раз. «Вот так, мальчик, вот так, до приятной боли, как учили командиры, враг не щадит, и ты не щади себя». «Не забывай, кто ты, не забывай, что ты есть, не тварь дрожащая, но зеленый берет, ты лучший из лучших солдат своей страны, ты делаешь эту планету лучше, ты выполняешь миссию миротворца». Несколько секунд он лежит в позе эмбриона, восстанавливает кровообращение в позвоночнике, встает на колени, потягивается. Встает, надевает трусы боксеры, включает с пульта огромный телевизор. Он сидит на диване и чистит миниатюрный пистолет-пулемет. Николас размышляет, убирает оружие в чехол, запирает его в сейфе. Открывает ноутбук и выбирает адресата в отсупе На экране появляется тонкая блондинка с пшеничными волосами до плеч лет двадцати. Николас с удовольствием выдыхает и глядит на экран влюбленными глазами. «О, Ха! Ники, соскучился мальчик без меня?» Девушка задорно смеется и машет ему тонкой ладошкой. «Показать тебе мою киску?» «Даже не знаю, элен Конечно, соскучился. Потом радость моя. Как скажешь, я знаю, ты на работе. Слушаюсь, господин лейтенант». «Тише, помолчи, зайка. Помнишь, я рассказывал тебе о русском офицере-разведчике? О, да, кажется, его зовут Стас. Русский Джеймс Бонд, который убежал от вас в Кабуле. Да, да, за его побег мы получили приличный нагоняй. Но, как оказалось, этот побег нам даже выгоден. Кстати, этот человек уже пять дней в Москве. О, и еще живой? Браво! Расскажешь, как ему это удалось?» Если бы это была шутка. Москва – город с двойным, нет, тройным дном. Теперь твое задание. Запоминай все, что я скажу. Этот материал уже рано утром должен пройти в новостях по всем мировым СМИ. В каких странах, красавчик? Ха, во всех, где только успеешь. И скинь русским, конечно. В ТАСС, в агентство «Ливень», «Голос Москвы». И обязательно федеральные СМИ От этого зависит жизнь этого человека Хорошо, не волнуйся так, дорогой Я все сделаю очень оперативно, как ты любишь Молниеносно, господин диверсант Записывай Итак, капитана внешней разведки России Станислава Борисовича Благоева Приговорили к уничтожению Пять дней назад русский герой Разведчик-нелегал вернулся на родину Бежал из плена от террористической группы в Сирии. Потом ему удалось убежать от американцев в Кабуле и благополучно вернуться на родину. Казалось бы, все лавры и почести герою. Но нет, это Россия. Мы не знаем точного положения вещей. Но мы знаем, что здесь, в Москве, он никому не нужен. Он опасен для государства и лживых людей в силовых структурах. «Русские спецслужбы получили приказ уничтожить своего же разведчика. Мы можем лишь предполагать, что этот чудовищный приказ идет от верховной власти». «Записала?» «Да. Еще что-нибудь?» «Вообще, клево ты придумал». «Я ничего не придумывал. Записывай». «Ровно год назад капитан Благоев был взят в плен террористами в САР». Как стало известно из наших достоверных источников, его продали свои же коллеги из службы внешней разведки. Они получили за него 15 миллионов долларов США. Зачем они это сделали, не совсем ясно. Возможно, это месть за то, что Благоев не выполнил чей-то приказ. Думаю, что замешаны нефтяные и, возможно, урановые месторождения в Сирии. «В это же самое время из российской тюрьмы были отпущены на родину три американских дипломата. Возможно, произошел обмен. Это все. Фотографии капитана Благоева у тебя есть. Размести те, где он грязный и обросший, те фото, что я присылал тебе из Кабула. До сих пор не понимаю, как он ушел от нас. Вот ведь Юн. Я бы так не смог». «Постоянно прокручиваю эту ситуацию в своей голове. Чётко. Так всё чётко. Редкий профессионал. Да, я всё записала. Ну всё, салют. Ничего не хочешь мне сказать? Лично для меня. Может, хочешь посмотреть на мои? Прости, мне нужно отдохнуть. Поболтаем дома. Пока. Целую крепко тебя и люблю. Я всё услышала. Держись там». обнимаю любовь моя американец закрыл ноутбук убрал пистолет в шкаф и откинувшись на диване глубоко заснул сном довольного математика решившего сложную задачку сон николаса господин лейтенант произошло ЧП ружки раша шпион благооев что где он помер врача вызывали Ушел, убежал «Прикинулся, тяжело больным и сбежал от нас?» «Мнимый больной?» «Оцепите ближайшие кварталы Кабула. Поставьте на уши всех наших людей и осведомителей из местных. Делайте что-нибудь». Прошел час. Мы только что обнаружили, что грузовик пуст. Он лежал под грязными одеялами. Из-под одеяла торчали его стоптанные солдатские ботинки. «Так эти ботинки лежат также, а русского нет». Он фантом, очень хитрый и скользкий. Оборотень убежал босиком. Я сожалею, господин лейтенант. Мы его не найдем. Прошло больше часа. Скажите честно, сколько прошло времени с его побега? Кричит Николас. Не менее двух часов. Он обманул нас. Идиоты! Ладно, прекратить поиски. Я кое-что придумал. Николас смотрит цветной сон. Он видит, как босой, грязный и худой человек, озираясь, быстрым шагом идет по зеленому ряду. Теперь он заходит в маленький дукан, и через полчаса выходит оттуда совершенно другой, чистый и ухоженный торговец с костюмами из пешавара. Светит яркое солнце, мужчина в белой шляпе садится в роскошное такси. Большой цветущий город Кабул поглощает серебристое такси, словно стог сена поглощает тонкую иголку. Николас улыбается во сне и даже смеется. Теперь он видит свою невесту Эллен. Девушка раздевается у мокрых скал, сбрасывает одежды на ракушечник и увлекает юношу на пустынный океанический пляж. Они бегут по срезу воды и вместе ныряют в синюю бездну. Рядом, на глубине, проплывает семья величественных китов-полосатиков Тени людей в водолазных костюмах пытаются утащить Николаса в темную бездну Он пытается оторваться от них На этом месте он резко пробуждается и садится на кровати Его шея и лицо покрыты холодным потом Нужно срочно покидать Москву, улетать из России Опасность. Я чувствую эту сущность с ее неутомимой костлявой рукой.